Могила в подарок. Глава 10. Мортимер Линдквист пытался придать своему дому этакую готичную мрачность. По углам крыши торчали замшелые химеры. С улицы к дому вели кованые чугунные ворота и проезд с обеих сторон обставленный статуями. Полисадник зарос высокой травой. Когда бы его дом не представлял собой крытый красной черепицей, а штукатуренный клон южно-калифорнийского особняка, это, возможно, и сработало бы. В результате его дом выглядел скорее как Диснейлендовский дом призраков, чем зловещий обитель заклинателя мертвых. К черным чугунным воротам с обеих сторон примыкала обычная изгородь из проволочной сетки. Химеры, при более пристальном рассмотрении оказывались пластиковыми копиями. Крашеный гипс скульптурных изваяний тоже мало напоминал благородный мрамор. В нетронутые заросли так и напрашивался розовый фламинго. Впрочем, я вполне допускаю, что при надлежащем освещении и с надлежащих ракурсов это могло и произвести впечатление на кого-нибудь. Я тряхнул головой и поднял руку, чтобы постучать в дверь. Она отворилась прежде, чем я успел коснуться ее. И прямо на меня, пыхтя, попятилась спиной вперед фигура с покатыми плечами, увенчанными блестящей лысиной. Я отступил в бок, пропуская ее. Маленький человечек вытащил на крыльцо здоровенный чемодан и, так и не замечая меня, остановился вытереть пот с лысины. Я скользнул за его спиной в дверь, тогда как он, бормоча что-то себе под нос, повернулся тащить свой чемодан к калитке. Я покачал головой и прошел в дом. Дверь служила входом для посетителей. Никакого покалывающего ощущения обычного при пересечении порога чьего-либо жилища я не почувствовал. Прихожая сразу же давала представление о характере внутреннего убранства всего дома. Черные свечи, ухмыляющийся человеческий череп на полке, где тома британской энциклопедии соседствовали с нацарапанными на коже неопределенного происхождения письменами. Череп, разумеется, тоже был из пластмассы. Из обстановки Морти держал в этом помещении стол, вокруг которого стояло несколько стульев, а за ним лицом к дверям кресло с высокой спинкой, Украшенные резными чудовищами. Я уселся в кресло, положил руки на стол перед собой и принялся ждать. Человечек вернулся почти сразу же, вытирая лицо платком банданой, пыхтя и отдуваясь. — Закрой дверь! — сказал я. — Потолковать надо, Морти! Он подпрыгнул и уставился на меня. — Вы? — пролепетал он. «Дрезден, что вы здесь делаете?» Я пристально посмотрел на него. «Да ты заходи, Морти!» Он сделал шаг к столу, но дверь за собой не закрыл. Несмотря на всю свою округлость, двигался он с беспокойной резкостью потревоженной кошки. На белой рубашке выступили под мышками темные пятна. Послушайте, Дрезден, я же говорил уже вашим парням, я соблюдаю все ваши гребаные правила, ясно? Ничего такого я не делал, что вы хотите меня припаять. Ага. Значит, Белый Совет все-таки посылал к нему кого-то. Морти был профессиональным мошенником. Я не рассчитывал вытянуть из него хоть один правдивый ответ, не затратив на это изрядных усилий. Что ж, можно попробовать разыграть эту карту. Это сэкономит время и силы. «Позволь сказать тебе кое-что, Морти. Когда я прихожу к кому-то и не говорю ничего, кроме «давай поговорим», а в ответ слышу «это не я, это не я», это невольно заставляет заподозрить, что тот, к кому я обращаюсь, в чем-то замешан. Ты понимаешь, о чем я?» Его раскрасневшееся лицо разом заметно побледнело. «Не выйдет, приятель. П -п Послушайте, я не имею никакого отношения к тому, что творится». Я в этом не виноват. Да и не мое дело вот это вот как-то вот так. «К тому, что творится», — повторил я. Некоторое время я смотрел на свои сцепленные пальцами руки. Потом снова поднял взгляд. «К чему чемоданчик, а, Морти? Похоже, тебе приспичило уехать на время из города». Он судорожно сглотнул и поежился. «Послушайте, Дрезден, мистер Дрезден, у меня сестра заболела, понимаете? Вот я и собираюсь ее проведать». «Конечно!» «Конечно!» Кивнул я. «Только это и ничего больше. Уехать из города, чтобы проведать больную сестру». «Богом клянусь!» Самым что есть искренним видом заявил Морти, подняв руку. Я указал на стул напротив. «Сядь, Морти!» «Я бы с удовольствием, только такси вот-вот приедет!» Он повернулся к двери. "Фентас, сервитас!» Театрально прошипел я, очень классно вышло, и швырнул в дверь небольшой сгусток воли. Внезапный порыв ветра захлопнул дверь прямо у него перед носом. Он взвизгнул, попятился от двери и повернулся ко мне. Остаток заклинания я потратил на то, чтобы выдвинуть ему стоявший напротив меня стул. «Присядь, Морти, у меня к тебе несколько вопросов. Ответишь на них быстро, успеешь на такси». «А не ответишь...» Я зловеще оборвал фразу. «Что хорошо в намеках, так это, что люди, как правило, воображают себе все вещи куда страшнее, чем то, что ты можешь с ним сделать». Тут главное оставить простор воображению. Он уставился на меня и снова судорожно сглотнул, шевеля кадыком. Потом осторожно, мелкими шажками, подобрался к стулу, словно ожидая, что стоит ему сесть, как из стула вылетят цепи и сами собой прикуют его. Он умостился на самом краешке стула, нервно облизнул губы и посмотрел на меня. Возможно, выдумывая ложь поудобнее на те вопросы, что он ожидал от меня. «Знаешь, Морти, — сказал я, — а я ведь читал твои книжки. Духи Чикаго, потусторонний фактор, ну там еще две или три. Ты неплохо поработал». Выражение лица его изменилось. Глаза подозрительно сощурились. «Спасибо!» «Я хочу сказать, лет двадцать назад ты был чертовски неплохим исследователем. Чувствительности к духовным энергиям у тебя не отнять. Ты был, ну, то, что у нас называется, эктамант от природы». «Угу», — согласился он. Если не его голос, то уж взгляд немного смягчился. Впрочем, смотреть мне в упор в лицо он избегал. Да что там, не он первый. Только это было давно. Я старался сохранять то же выражение голоса. И что теперь? Ты пробавляешься дешевыми сеансами. Как часто тебе действительно удается установить контакт с духом? Один раз из десяти? Или из двадцати? И что у тебя осталось от настоящего дара, а? Чего-чего? А прятать свои эмоции он не умел. Надо отдать ему должное. Но и я неплохо умею наблюдать за людьми. В том, как он держал шею и плечи, я разглядел злость. Я на законных основаниях оказываю помощь тем, кто в ней нуждается. Чёрта с два. Ты играешь на их горе, чтобы вытянуть из них сколько сможешь. Ты ведь и сам не веришь в то, что творишь добро. Верно ведь, Морти? В глубине-то души. Ты можешь оправдывать это чем угодно, но тебе самому противно то, чем ты занимаешься. Будь это по-другому, твои способности не ослабли бы настолько. Он стиснул зубы, не пытаясь больше скрыть злость. Первая искренняя его реакция с того момента, как он увидел меня за своим столом. «Если у вас есть ко мне дело, Дрезден, выкладывайте». «Мне еще на самолет успеть надо». Я положил руки ладонями на стол и растопырил пальцы. В последние две недели начал я. Всякая нечисть совершенно съехала с катушек. Ты, наверное, и сам знаешь, сколько пакости они уже натворили. полтора Полтергейст в доме Кэмпбеллов, чудище в университетском подвале, Агата Хеглторн в кук Кук-каунти. Морти поморщился и снова вытер пот с лица. «Ну, слышал, слышал. Вы с рыцарем Креста справились с худшими случаями». «Что еще происходит, Морти?» «Учти, я раздражительный. Очень уж от недосыпания колбасит. Так что выкладывай быстро и четко». «Не знаю», – буркнул он. «Я же утратил силу, не забывайте». Я сощурил глаза. «Но ты же слышишь кое-что, верно? У тебя до сих пор кое-какие связи в небывальщине. Почему ты уезжаешь из города?» Он рассмеялся, хотя и не слишком весело. «Вы сказали, что вы читали все мои книги. Значит, и они восстанут тоже?» Перелистал. Типичный вздор о конце света. «Я так понял, ты слишком много общался не с теми духами». Они страсть, как любят продавать людям Армагеддон. Большинство такие же мошенники, как и ты. Он не обратил на мои слова никакого внимания. Значит, вам известно и моя теория насчет барьера между нашим миром и небывальщиной? И о том, что он медленно, но неуклонно разрушается? И тебе кажется, что он начал рушиться окончательно? Морти, эта стена существует с начала времен. Не думаю, чтобы она рухнула именно сейчас. «Стена!» Он презрительно фыркнул. «Скорее тонкая пленка! Кисельный берег!» Она изгибается и размывается. Он поежился и вытер вспотевшие ладони о штаны. «И сейчас она рушится!» «Да вы посмотрите вокруг себя!» Он почти кричал. «Боже мой, чародей!» За последние две недели граница вихляется, как бедра у шлюхи на панели. Какого черта вы думаете, все эти духи так всполошились? Я сделал вид, что крик его меня совсем не смущает. Так ты утверждаешь, что эта нестабильность дает духам возможность легче проникать в наш мир? А еще делает духов, возникающих при смерти людей, сильнее и крепче, добавил он. Вы думаете, те, с которыми вы имели дело в последние дни, самые крутые? Подождите, пока какую-нибудь студентку-отличницу не пришьют случайно в гангстерской разборке. Или пока добропорядочный семьянин не испустит дыхание от спида, которым его заразят по халатности или переливании крови. «Призраки крупнее и опаснее», – медленно произнес я. «Супер-призраки. Вот значит, что ты имеешь в виду». Он хрипло рассмеялся. «На подходе новое поколение вирусов. Жизнь вообще превратится в ад. Боюсь, у вас теперь будет больше проблем с нападениями демонов, чем с уличными бандами». Я покачал головой. «Ладно», – вздохнул я. «Допустим, я покупаю эту твою доктрину насчет того, что барьер не бетонный, а жидкий». «Допустим, в нем существует завихрение, облегчающее пересечение барьера в обе стороны. Может что-то искусственно вызвать эти возмущения?» «Откуда мне, черт подери, знать?» Огрызнулся он. «Вам не понять, каково это, Дрезден, говорить с существами, которые жили в прошлом, которые живут сейчас и будут жить в будущем. Приглашать их к себе на закуски, чтобы они рассказали вам, как укокошили жену во сне». «Я хочу сказать, вам кажется, что все под контролем, но в конце концов все идет прахом. Мошенничать проще и спокойнее, Дрезден. Тут ты сам все решаешь. Людям ведь по барабану, действительно ли дядюшка Джеффри простилась за то, что они не явились к нему на день рождения. Им просто хочется услышать, что окружающий их мир – такое место, где дядюшка Джеффри обязательно их простит». Он замолчал. Я кинул взглядом полку с фальшивыми фолиантами и фальшивым черепом. Вот это я им и продаю. Утешение. Это вроде телевидения. Все хотят знать, что все будет хорошо. И просто счастливы платить за это. На улице посигналила машина. Морти свирепо покосился на меня. Ну что, ко мне больше ничего? Я кивнул. Он вскочил на ноги, и щеки его чуть порозовели, правда, пятнами. «Видит Бог, мне нужно выпить. Уезжайте из города, Дрезден. Нынче ночью наведывалось что-то такое, чего я никогда не встречал». Я вспомнил покореженные машины и остатки роз. «Тебе известно, что это было?» «Большое», — сказал Морти. И злобная, как... как... Она жаждет крови, Дрезден. И сомневаюсь, чтобы вам или кому-нибудь еще удалось остановить его. Но это призрак? Он улыбнулся мне волчьей ухмылкой. На его круглом, с широко посаженными глазами лице, она оказалась особенно зловещей. Это кошмар. Он повернулся и пошел к двери. Я с радостью отпустил бы его, но не мог. Этот человек стал лжецом, ловким мошенником. Впрочем, он и раньше был таким. Я встал и толчком прижал его к двери, схватив за руку. Он выдернул руку и повернулся ко мне, вызывающе глядя мне в глаза. Я отвел взгляд. Что-то мне не очень хотелось заглядывать в душу Мортимера Линквиста. Морти, негромко произнес я, отдохни от своих сеансов, ну, хоть на время. Поезжай в какое-нибудь тихое место, почитай, отоспись. Ты ведь стал старше, сильнее. Дай себе шанс, и твои силы вернуться. Он снова рассмеялся, устало, безнадежно. Разумеется, Дрезден, что-нибудь в этом роде. «Морти!» Он отвернулся и вышел. Он даже не позаботился запереть за собой дом. Я стоял на крыльце и смотрел, как он садится в такси, ожидавшее его у тротуара. Он запихнул свой чемодан на заднее сиденье и сам полез следом. Прежде чем машина тронулась с места, он опустил стекло. «Дрезден!» – окликнул он меня. «Под моим креслом есть ящик. Мои записи. Если вам так уж хочется свернуть себе шею, пытаясь выстоять против этой твари, хоть будете знать, во что ввязываетесь». Он поднял стекло, и машина тронулась с места. Некоторое время я смотрел ей вслед. Потом вернулся в дом. Я нашел выдвижной ящик, спрятанный под подушкой резного кресла, а в ящике три толстые кожаные тетради в кожаной обложке. Пергаментные страницы их были исписаны почерком, четким и аккуратным в самых ранних записях, и едва разборчивыми каракулями в самых свежих по времени. Я поднес тетради к лицу и вдохнул аромат кожи, бумаги и чернил. Настоящих, а не всяких там гелей или паст. Морти мог ведь и не отдавать мне своих записей. Возможно, какие-то корни его личности и не погибли еще. Возможно, я чуть помог ему этим советом. Во всяком случае, мне хотелось бы так думать. Я сделал глубокий вздох и полез к телефону. Заказать такси и себе самому. Нужно было постараться освободить из-под ареста жучка. Ну, если получится. Может, Мёрфи смогла бы помочь мне в этом. Я взял тетради и вышел на крыльцо дожидаться такси, захлопнув за собой дверь. «Что-то здоровенное шляется по городу», — так говорил Морти. «Кошмар», — произнес я вслух. «Может, Морти и не ошибается? Может, барьер, отделяющий мир духов от нашего ружится к чертовой матери?» От этой мысли мне сделалось не по себе. «Что-то назревало», — и это что-то было огромным и ужасным. И чутье мое подсказывало, что все это не просто так. Все силы, добрые или злые, догадывается об этом их обладатель или нет, имеют какую-то цель. Значит, этот кошмар явился сюда с какой-то целью. Интересно, что ему все-таки нужно? И что он для этого будет делать? «Я боялся, что узнаю это, и даже слишком скоро».